Напряжение нарастает. На следующий день в кают-компании в обеденное время находились только одни мужчины. Элора теперь предпочитала ни с кем не общаться и тщательно всех избегала, бродя по дальним коридорам. — Наконец-то можно спокойно пообедать, — удовлетворенно заметил Женька. Он, наверное, единственный из всех был доволен. — Дать своим нервам как следует отдохнуть. — Может, все-таки позовем ее? — неуверенно предложил Сергей. Непочеловечески по-человечески всё это. «Вот еще — Вот ещё, — возмутился Леднёв. И тут Элора вошла сама, гордая и независимая. Ни на кого не глядя, она демонстративно прошла к кухонному автомату, выбрала из скудеющего день от дня меню последнюю порцию куриных крылышек в гриле и с салатом, нажала на кнопку приготовления. Усмехаясь, Евгений также демонстративно пересел на Элорина место, небрежно развалился, закинув ногу на ногу. Взяв готовый поднос, девушка развернулась, заметив Женьку, замерла на мгновение. А потом, усмехнувшись, решительно села на его место. Аккуратно разложила вилку, ножик и салфетки, сняла горячую крышку с порцией. Некоторое время обедали в полной тишине. Сазонов с Ледневым усиленно переглядывались, договариваясь, кто первым начнет. «Между прочим», — невинно произнес капитан, — видно, начинать выпало ему. «Это была последняя порция, а у нас так не принято» некрасиво себя ведете. По логике эксперимента он должен был обращаться к ней на «ты», но у него самого почему-то это не получалось. Девушка мельком посмотрела куда-то сквозь Сазонова, не прерывая своего обеда. «Вот — Вот-вот, — нагло улыбаясь, поддержал Евгений. — Я сам обожаю куриные крылышки, но однако же не стал их себе забирать. Совесть не позволила. Девушка пронзила его уничтожающим взглядом, и Сергей порадовался про себя, что в этом эпизоде по плану. Он участвовать не должен. У него ведь теперь исключительно положительная роль. — Некрасиво себя ведете, мужики? Наконец-то вступил и он. Правда, как-то скомканно и неубедительно. — А тут некоторые, понимаете ли, — продолжал Женька, откровенно веселясь, — самым наглым образом подъедают все последние, наплевательски относясь к окружающим. И Лора молча встала, взяла поднос с едой, подошла к Евгению и, не спеша, опрокинула весь свой обед прямо ему на голову. Совсем не ожидавший такого поворота Леднев подскочил, как ужаленный, весь облитый жирным соусом и листьями салата, обалдел, уставился на девушку. И Лора невозмутимо сунула пустой уже поднос ему в руки и демонстративно покинула кают-компанию. Да игрались, усмехнулся со своего места Сергей. Все нормально, мрачно заверила его Женька, швырнув поднос на стол и брезгливо встряхивая себя липкие листья. А что вы хотели? Мы же собирались вывести ее из равновесия. Вот она и вышла. Пока что ее программа работает без сбоев. Но невозможно создать программу на все случаи жизни. Где-то она точно проколется. Надо продолжать. — Иди лучше душ прими, — посоветовал ему Кузнецов. — Сейчас, — кивнул Леднев, стирая себя салфетками остатки соуса. — С чего вы взяли, что мы так запросто вскроем эту программу? С самого начала было ясно, что придется изрядно повозиться. Дмитрич, может, нам с этим существом подраться?» — решительно предложил он. «А ты сможешь?» — внимательно посмотрел на него капитан. Женька серьезно задумался. «Нет», — покачал он головой, успев немного остыть и поэтому мыслил уже вполне разумно. «Вот и я про то же», — сказал капитан. «Трудно это дело, вести себя не по-людски. Надо все-таки находить более приемлемые пути». «А что тут искать?» — воскликнул Евгений, направляясь в душевую. Соус с него перестал капать на пол. «Более энергично надо действовать, вот и все!» Он ушел недовольный злой. Серж обратился Сазонов к Сергею, проводив Олегнёва взглядом. «У тебя все готово к третьему этапу?» Кузнецов кивнул. «Сегодня закончил», — сказал он, понятно, и только им двоим. «Ну, вот и хорошо», — удовлетворенно заметил капитан. «А то эта бессмысленная напряженная атмосфера уже порядком надоела».